Глава четвертая «Да блин! Не стой у меня над душой! Тут и без тебя дышать нечем!» Старший оперуполномоченный гражданской полиции Шитов все таки сорвался на Ветрова, но как-то вяло. На майора ему чин не позволял орать, а хотелось очень. Ветров лишь усмехнулся, но не пошевелился, продолжая подпирать плечом стену. Гражданские издавна не любили видовиков и теперь задавались вопросом. Чего, собственно, тут делает целый босс, когда работа для него никакой? Обычная уголовка. Наверняка приперся нервы помотать и изобразить бурную деятельность. Как же? Пострадавшая личность скандальная. И новому начальнику видовиков от нее знатно досталось. Теперь здесь нагнетает и у занятых людей под ногами путается. И тут в квартиру вошли трое сотрудников Великого Маржа, Деловитые, в форме, с корочками, все как полагается. Наступила звенящая тишина. Стало так тесно и так натоптанно что Люся забралась с ногами на диван, обхватила себя руками и твердо заявила, что еще раз показания давать не станет. Когда нападавшие получили тростью по мордасам и сдриснули из квартиры, Люся сквозь слезы и истерику первым делом схватилась за телефон и отправила Зорину несколько голосовых сообщений, спешно кидая тезисы для экстра. «На владельца интернет-портала «Город не спит» совершено покушение». Нападавших двое. Наверняка их привела в ярость публикация Асокиной в защиту прав умертвей. На волне радикальных настроений они проникли в квартиру с целью причинения физического вреда. Пытались запугать Асокину. И угрожали ей расправой. Получили отпор и бежали с места происшествия. «Будем держать вас в курсе расследования». Потом пришлось объясняться с Ветровым который, оказывается, как раз поднимался по подъездной лестнице, не дождавшись лифта, когда идиоты-нарушители давали дёру. Как бы то ни было, рефлексы у Ветрова оказались правильными. «Если кто-то бежит, их непременно надо догнать, а потом уже выяснять, кто такие и что натворили». Он изловил одного, подростка лесовика, Второго подростка, банника, взяли внизу. Постаралась в неведомственная охрана. Консьержка вовремя подняла взгляд от вязания на камеры наблюдения. Увидела, как недоросли в лифте надевают балаклавы и без промедления нажала тревожную кнопку. В неведомственная охрана вызвала гражданскую полицию. И Люсе пришлось писать показания. Глаза ее слезились, из носа текло, в горле першило, а физиономия опухла. Нужно было ехать в больницу для свидетельствования, и от этого становилось еще тошнее. Капитан Шитов ее состоянием проникся и вызвал медицинскую бригаду на дом. Подростков оформляли на кухне. Слышно было, как они ерепенятся, отказываются называть свои данные и требуют адвокатов. Явление ФСБшников на рядовое происшествие не ожидал никто. Меж тем, сотрудники «Великого моржа» объявили, что юные экстремисты у них давно под присмотром. И что они забирают их себе, собственно, как и все дело. Тут уже взвыла Люся. «Ничего себе под присмотром! А какого хрена я от них тростью отбивалась?» «Сильно отбивались», – строго уточнил один из ФСБшников. Люся, от возмущения даже подпрыгнув, съязвила. «Ну, разумеется, коротко и изящно, как и положено интеллигентной женщине». «Разберемся», – пообещали силовики. И отбыли, забрав с собой подростков, у которых и правда проступали синяки на физиономиях. Еще не хватало агрести за избиение несовершеннолетних. Совсем распереживалась Люся. Но капитан Шитов, кажется, прочитал ее мысли. «Не переживайте так», — сказал он, явно пытаясь утешить. «У одного в рюкзаке нашли нож». «Вот это успокоил!» Прям сразу легче стало. «Зачем им нож?» Спросила Люся с заминкой и запоздала, ощутила, что вот-вот с ней случится истерика. Адреналиновый прилив сил иссякал. Наступало время забраться под одеяло и как следует прорыдаться. Возможно, даже с причитаниями, захлебываясь от жалости к невинно пострадавшей себе. «Следствие покажет». Шитов, ответственный як, посмотрел на нее с тревогой. «Людмила Николаевна, а вы в обморок случайно не собираетесь?» «Почему случайно? Очень даже намеренно!» Ответила она устала. Посторонние люди ей надоели, а грязь и бардак в квартире ввергали в отчаяние. «Идите!» Вмешался молчавший все это время Ветров. «Я сосед. Пригляжу тут за потерпевшей». «Что ж вы на своей территории такой бардак допустили?» Злобно уточнил Шитов. Но собрал своих людей и двинулся на выход. А бабушка говорила «приличный дом». Ветров захлопнул за ними дверь, вернулся поднял с пола перевернутый стул и сел на него, заметив себе поднос. Странно, что она до сих пор не прибежала. «У нее страх перед большим скоплением людей», — машинально ответила Люся. «Так бывает, когда сына поймали на коррупции, а внука на уголовке. Вы что, совсем про нее ничего не знаете?» Она тихонько переместилась в лежачее положение. Натянула плед и подтянула колени к груди. Ветров невозмутимо смотрел на нее, даже не думая приготовить чай или как-то успокоить. Просто сидел и неизвестно чего ждал. У Люси булькнул мобильник. Пришло сообщение от великого моржа. Этот и старик не спрашивал, как она себя чувствует, а прислал несколько ссылок. Два аккаунта на ее портале. Оба с кучей клонов. Забанены за угрозы и ругань. Профили в соцсетях. Там тот, который банник, жрал на видео сырое мясо и рассуждал о том, что некоторые люди – животные, а все архи и вовсе должны содержаться в зоопарке. «Ученик элитной мать твою гимназии!» «Значит, люди Великого Моржа пасли-пасли их, да не выпасли!» Люсю затошнила. У нее не было сил разбираться в этом сейчас. И она скинула ссылки тому же Зорину. Этой ночью ее журналисты лягут спать поздно, раскручивая историю и копаясь в интернете. Впрочем, ребятам не впервой. «Ты как?» – коротко спросил флегматичный Зорин и она написала ему, что норм. «Завтра. Все завтра». Ветров, терпеливо ждавший, когда Люся выключит телефон, заговорил. «Любопытно. Любой арх в минуту опасности перекидывается. Это инстинкты. Но прежде я не встречал таких, кто вместо этого бьет нападавших тростью». «Ну, перекинулась бы я», — огрызнулась Люся. Так башмаком бы и придавили. Такое нельзя контролировать. А обсуждать столь интимные вещи можно? Это противоестественно. Архи очень редкие. Гнул он свое. Вас осталось несколько тысяч, не больше. Поистребляли разные гады. Согласилась она. Могли ли эти сосунки знать, кто вы? Павел Викторович. «Шли бы вы домой. У меня нет никакого желания с вами возиться». «Каркора», — напомнил он, — «именно из-за нее я пришел». «Вы пришли слишком поздно. Все на сегодня. Прием окончен». Ее голос дрогнул. Ветров наклонился вперед, ища Люсиного взгляда, и она ощутила странное давление как будто кто-то с силой нажал ей на плечи, принуждая к неподвижности. Она с трудом сфокусировалась на происходящем, не сразу догадавшись, что случилось. А потом до нее дошло. «Чертово колдовство Моренов!» «Вы обалдели, что ли?» произнесла ошарашенно. «Это вообще законно?» «Пользоваться видовыми преимуществами не запрещено». Он наклонился еще ближе. Радужка потемнела, и Люся не могла отвести глаз от его лица. «Вам же никто не мешает перекидываться». «Так откуда вы узнали про Каркуру?» Теперь он почти шептал, и спазм сковал ее горло. Люсе было физически тяжело находиться рядом с ним. Хотелось отодвинуться, избежать такого близкого контакта. Но как раз отодвинуться она и не могла. Запертая в своем закостеневшем теле, как в клетке, попыталась набрать воздуха. В глазах потемнело, и тогда Марен ослабил давление. Люся чуть отодвинулась, тяжело дыша. Даже несколько лишних миллиметров между ней и Ветровым принесли облегчение. «Вот сволочь!» – выдохнула она. «Ну какая же ты сволочь!» «Тебе рассказала Каркория, твой любовник Китаев». Тут же перешел на «ты» и «Ветров». «Чего он хочет?» Уже и про великого моржа раскопал. А ей-то казалось, что их отношения надежно спрятаны. «Не допустить паники», призналась Люся, у которой больше не было сил на какое-либо сопротивление. «Подготовить город заранее». Хм. Давление исчезло совсем. Ветров отодвинулся. И Люся подумала, что боится его. Сильнее, чем идиотов с дихлофосом. Сцепив руки, чтобы унять противную дрожь, она пыталась прийти в себя. Но слабость путала мысли а усталость и нервное перенапряжение превращали ее в доступную жертву для ветровских атак. «А от меня ты хочешь информацию о Соловьевой?» — резюмировал он. «Интересно, с чего это ты решила, что я стану прыгать перед тобой на задних лапках? Только потому, что я никак не отреагировал на твои злобные опусы в этой вашей информационной помойке. Думаешь, я тебя испугался?» Люся уже ничего не думала, а просто хотела остаться, наконец, одной. «Да иди ты отсюда!» — крикнула она. «Не видишь? Совсем не до тебя!» И Ветров все же послушался. «Закрой за мной!» — велел он от двери. «Кричи громче, если что!» «Если что, что!» Она выругалась, доползла до коридора и заперлась на все замки. Поставила набираться в ванну, накапала валерьянки, нашла в аптечке успокоительное покрепче, залила все это водкой и поняла, что ее трясет уже с ног до головы. «Идиоты!» – всхлипнула Люся. Кое-как заварила чай, но в ванную взяла с собой бутылку водки. «А этот вообще дрянь!» «Какой уж тут здоровый образ жизни с такими стрессами!» Погрузившись в горячую воду, Люся вспомнила видео с сырым мясом, и ей снова поплохело. «Что там?» — спросил Ветров. «Знали ли эти придурки про ее архаичную форму?» «Собирались». «Что они собирались сделать, если бы Люся все-таки перекинулась?» Она просто испугаться как следует не успела. В вариантах «бей, беги» или «замри» Люся всегда выбирала «бить». Страх приходил позже. Если бы мозг воспринял происходящее как смертельную опасность, то от нее, быть может, уже мокрого места не осталось бы. Захотелось позвонить великому маржу и наорать на него со всей дуре. Как он допустил такое? Или специально? чтобы набрать больше материала в дело. Откуда они узнали ее адрес? Как попали в подъезд? Почему были уверены, что смогут проникнуть в квартиру? Откуда ФСБшники так быстро узнали о произошедшем? Ничего не помогало. Ни капли, ни таблетки, ни водка, ни теплая ванна – Мысли крутились в голове со скоростью взбесившихся суматошных белок. Завтра, Люсенька, все завтра. Ласково сказала она самой себе. Сегодня спать. И снова заплакала, размазывая по щекам ароматную пену. Люсь, а Люсь. Мм. Что-то ледяное коснулось ее век. Она вздрогнула и попыталась сбросить это. «Лежи спокойно», — сказала Нина Петровна. «Это ложки. Я их специально в морозильнике заморозила». Рыдала почти всю ночь. Глаза опухшие теперь. «Имею право и порыдать». Люся поморщилась, но послушалась. «Есть повод». У нее было ощущение, будто ее переехал бензовоз. Болела голова, ныла нога, тянула в груди. А вот Дэнерис Таргариен ни за что бы не стала рыдать из-за двух сопляков. Ей в лицо Дихлофосом не брызгали. Хотя, если подумать, драконы почти лягушки. Только летают, и малость крупнее. Так что Люся сама себе Дракарис». «Если бы я была в тот момент в твоей квартире, смогла бы тебя защитить», — вздохнула Нина Петровна. «Домовики сильны на своей территории, но я смотрела сериал». Отбросив в сторону ложки, Люся села на кровати и криво улыбнулась. «Как я их тростью! Хрясь, хрясь, они аж обалдели! Не ожидали, бестолочи!» «Нина Петровна». Я голодна, как стая волков. И, кажется, со вчерашнего дня стала вегетарианкой. «Еще чего?» – фыркнула старушка. «Люсенька, я закажу на сегодня уборку. Твоя квартира похожа на поле боя». «Угу». Люся встала, кряхтя, потерла виски и сказала злобно. «Лучше я бы вашего внука тростью хряснула». «Ничего, еще успеешь». Утешила ее Нина Петровна. Первым делом нужно было встретиться с Великим Моржом. Остальное потерпит. Ветров, как и накануне, уже сидел за столом, когда Люся, одетая еще более броско, чем обычно, а обычно было на грани, вошла в кухню. Хромота усилилась, и каждый шаг отдавался болью в затылке. «Доброе утро!» Холодно произнес он, читая телефон. «Твои журналисты за ночь раздули из крохотной искры целый пожар. С утра шаришься по информационным помойкам?» Процедила Люся. «Что касается крошечной искры...» «Хочешь, я тебе тоже брызну дихлофосом в морду?» «Посмотрим, как тебе это понравится». И «Я принесу», вызвала Синина Петровна. У меня где-то есть. Давайте сначала позавтракаем. Милостиво решила Люся и села, поморщившись на свое место. Ветров бросил на нее взгляд поверх телефона, отложил его в сторону, достал из кармана флешку и щелкнул по ней ногтями, отправляя по столу. Флешка заскользила по полированному дереву и пластиковым боком стукнулась о чашку Люси. «И что это?» – спросила она хмуро, хотя догадаться было не так уж и сложно. «Извинения, не приму. Оставлю себе только флешку». «Как угодно». Он пожал плечами и вернулся к овощному суфле. «Ваш внук, Нина Петровна», – принялась жаловаться Люся, – «вчера самым гнусным образом воспользовался моим беззащитным состоянием». «Вы можете избавить меня от его физиономии хотя бы за завтраком?» «Так ведь по вечерам, деточка, он еще хуже», – огорченно сообщила старушка. «Протестую», – возразил Ветров. «Это не самое гнусное, на что я способен». «У Маренов черная душа и полное отсутствие моральных принципов». Нина Петровна сердито отодвинула тарелку и вышла из кухни, совершенно выведенная из душевного равновесия. Люся посмотрела ей вслед и спросила у Ветрова. «Почему ты живешь с бабушкой, которая тебя не выносит?» «Не твое дело», — ответил он. Тоже поднялся и запнулся прислоненную к столу трость. Покрутил ее в руках, разглядывая черного пуделя. Утомленно поджал губы, а потом вдруг наклонился и положил руку на Люся на больное колено. Она дернулась и машинально вцепилась зубами ему в плечо, пытаясь прокусить плотную ткань костюма. Сосед ухнул, но руку не убрал. Люся сомкнула челюсти плотнее, а потом поняла, что боль в ноге хоть и не ушла совсем, но стала не такой зудящей. И выпустила Ветрова из зубов. «Вот это!» Все еще низко наклоняясь над ней, сказал он. И Люся снова ощутила вчерашний острый дискомфорт от его близости. «Было извинением. А теперь мне пора на укол от бешенства». Ветров направился к выходу, бормоча себе под нос, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. И Люся осталась одна. Завтрак явно не задался. Но, по крайней мере, без строгого надзора Нины Петровны она смогла позволить себе огромный бутерброд с маслом и вареньем.